Глава третья. «Жанна!» Раздается капризный старческий голос, едва я переступаю порог квартиры. «Это ты?» «Я, Ольга Романовна». Отзываюсь я. «Свекровь. Я даже забыла, что она уже месяц живет с нами, иначе не пошла бы домой в таком состоянии. «Мне нужен чай! Срочно!» Я молча иду на кухню. Ольга Романовна старушка бодренькая. Вполне может налить себе чаю сама. Но нет. Ей обязательно нужно, чтобы ей прислуживали. Я захожу на кухню. Везде грязные кружки, тарелки. Хлеб стоит открытый на столе, засыхает. Нарезка копченой колбасы тут же открытая и уже заветренная. Свекровушка себе бутербродики делала. Как мило! Хотя без конца стонет, какой у нее больной желудок. Я открываю холодильник. Ну, конечно, диетический супчик, который она требовала, стоит нетронутый. Усилием воли, подавив в себе желание вылить суп вредной старухи на голову, я готовлю чай. «Долго!» — укоряет она. Я сжимаю зубы. Раньше я не обращала внимания на ее закидоны. Старый человек, что возьмешь. Но сейчас я, как оголенный провод, готова искрить по любому поводу. Нервы натянуты так, что я готова уничтожать всех, кто попадется на моем пути. Ох, что-то сердце у меня разболелось. Позвони Витеньке. Командует она, прихлебывая чай. Он звонил, сказал, что задержится. Говорю я, глядя на ее румяное лицо. Ну, да, он же у меня такой добросовестный. Не то, что ты. Институт с красным дипломом закончил. Я уже не слушаю. Эту тираду я слышала сто раз. Что я необразованная образованная парикмахерша, а ее сын – светоч науки. Хотела бы я посмотреть, как он бы учился, если бы я не зарабатывала деньги, чтобы нас прокормить. «Зло выпаливаю я». Свекровь замолкает, смотрит широко распахнутыми глазами. Я никогда так ей не отвечала. Старалась сглаживать углы, делала скидку на возраст. В конце концов, она ведь мать моего любимого мужа. Она вечно твердила, что ее сын достоин самого лучшего — что они — голубая кровь, потомственные дворяне, что брак со мной — это мезальянс, и я должна быть безмерно благодарна, что ее сынок выбрал меня. А я кто? Крестьянка крепостная, получается? Снова я жалею, что поддалась на уговоры Виктора, и он перевез свою мать к нам, едва только Кира, наша дочь. Вышла замуж, и ее комната освободилась. Пользуясь паузой, я выскальзываю из комнаты свекрови. Медленно обхожу квартиру. Разглядываю ее так, словно вижу впервые. Фотографии детей в рамках. Костик и Кира, еще маленькие, смеются с фотографией. Любимый диван, книжный стеллаж. Потрепанное, но очень удобное кресло, ковер, любимая кружка Виктора. Я помню историю каждой вещи в квартире, ведь это я выбирала все, с любовью украшая и создавая уют в нашем доме. Я наливаю себе чаю, обхватываю чашку ледяными руками. Двадцать два года вместе. Целая жизнь. Детей вырастили. И вот теперь, пожалуйста. Так я сижу в каком-то тупом оцепенении, пока не наступает время ужина. Мне сейчас кусок в горло не полезет. Ну не морить же голодом пожилого человека. Я разогреваю суп. Достаю йогурт. «Ольга Романовна, пора ужинать». Заглядываю в комнату к свекрови. «Ох, что-то плохо я себя чувствую!» Стонет она, на секунду отрываясь от сериала. «Принеси сюда!» «Ладно!» — киваю я. Ставлю все на поднос и несу в комнату к свекрови. «Опять суп! Это мерзкая еда!» Заявляет она капризно. «У вас диета?» Развожу я руками. «Доктор прописал. Сами же просили». «Ты могла бы приготовить свежий. Почему я должна есть испорченный?» «Я его только утром приготовила», возражаю я. «Вы должны были в обед его поесть». «Вот...» «Все Витя расскажу, что ты кормишь меня испорченной едой!» Грозит она. «Хорошо». Я разворачиваюсь с подносом. «Стой!» Останавливает она меня. «Поставь, может, я ложечку в себя и впихну. И принеси чай!» Я ставлю поднос на небольшой столик когда через двадцать минут я захожу с кружкой чая, тарелка уже пустая. Значит, не такой уж отвратительный мой суп. Я укладываюсь в постель и смотрю в потолок. О сне не может быть и речи. Я ворочаюсь в постели, прислушиваясь, как Ольга Романовна принимает ванну. Долго сушит волосы феном, затем по квартире плывет запах кофе. У меня нет сил и желания снова напоминать ей, что кофе на ночь ей вреден, у нее давление. В конце концов, у нее нет признаков старческого слабоумия, она должна сама помнить, что ей вредно, а что нет. Наконец и свекровь укладывается. А Виктора все нет. В голову лезут нехорошие мысли. Перед глазами стоит то мерзкое фото. Хлопает входная дверь. Муж. Я глубоко вдыхаю, цепляю свою приветливую маску на лицо и выхожу в прихожую. «Привет!» Подставляю щеку для поцелуя. «Мне кажется, или от него пахнет чужими духами!» Он хмурится. «Ты почему не спишь? Ты выпила лекарство?» «Да мне уже лучше!» Улыбаюсь я. Виктор проходит сразу на кухню. «Иди руки помой!» Бросаю я на автомате. Муж бурчит что-то и уходит в ванную. Я накрываю на стол. Главное, не выдать себя. Как прошел день? Спрашиваю, сев напротив. Я всегда любила смотреть, как он ест, с аппетитом и удовольствием, нахваливая мою стряпню. Сейчас я веду себя так, как должна». «Как обычно», — отзывается он и вдруг откладывает вилку. «Жанна, я должен тебе кое-что сказать. Только ты прими, это нормально, пожалуйста». «Я холодею». «Вот оно! Он хочет развода!»